47. Не то отличает нас от других, что мы не находим Бога ни в истории, ни в природе, ни за природой, но то, что мы, почитаемое за Бога, чувствуем не как божественное, но как жалкое, абсурдное, вредное, не как заблуждение только, но как преступление перед жизнью. Мы отрицаем Бога как Бога. Если бы нам доказали этого Бога, христиан, мы еще менее сумели бы поверить в Него. По формуле «Deus qualem Paulus criavit dei negatio» Религия, которая, подобно христианству, не соприкасается с действительностью ни в одном пункте, которая падает тотчас, стоит только действительности предъявить свои права хоть в одном пункте, по справедливости должна быть смертельно враждебна мудрости мира, другими словами науки. Для нее будут хороши все средства, которыми можно отравить, оклеветать, обеславить дисциплину духа, ясность и строгость в вопросах совести, духовное благородство и свободу. Вера как императив. Есть вето против науки. Инпракси. Ложь во что бы то ни стала. Павел понял, что ложь, что вера была необходима. Церковь позже поняла Павла. Тот бог, которого изобрел Павел, бог, который позорит мудрость мира, то есть, собственно, двух великих врагов, всякого суеверия, филологию и медицину, это поистине только смелое решение самого Павла назвать Богом свою собственную волю. Тора ⁇ это сугубо иудейская. Павел хочет позорить мудрость мира. Его враги, Это хорошие филологи и врачи Александрийской выучки. Им объявляет он войну. Действительно, филолог и врач не может не быть в то же время и антихристианином. Филолог смотрит позади священных книг. Врач позади физиологической негодности типичного христианина. «Врач, — говорит, — неизлечимый, филолог — шарлатан».